Ницца и Конникова посмотрела на генерала ясными глазами, и он понял, что интервью можно сворачивать, потому что самое время начинать применять прочие инструменты дознаний и подавления девушки на непокорности, те, что обычно не дают сбоя. Ну что ж, задумчиво произнес Глеб Иванович, полагаю, многое проясняется. По крайней мере, тот факт, что вполне уж можно... Обсуждать ваше психическое состояние на профессиональном уровне. У меня есть ощущение, что вы, Наталья Ивановна, не вполне вменяемые на сегодняшний момент. Это и понятно. Незрелая, идеологически не сформировавшаяся личность начитавшиеся машинописанных машинописных вишей безумных полууголовных сочинителей, наслушавшись вражеских западных голосов, натасканные таким же, как она сама, злопыхательски настроенными паранойками, дает втравить себя в противозаконную антисоветскую деятельность, идет на Красную площадь и объявляет протест против собственного народа. Странные штывы, гражданка иконникова, не прихватили с собой бутыль с бензином, чтобы небольшой костер заодно устроить. Ница молчала, не удостаивая генерала ответом. Чипайкин поднялся. Ладно. На этом этапе наш разговор может считать законченным. Далее, думаю, вам придется пройти психиатрическую экспертизу на предмет вашей вменяемости, а потом. Потом вами займутся следственные органы или медицинские, все зависит от результата экспертизы. А пока прощаюсь, иконникова, и подумайте о себе. Надумайте, что дайте знать. Возможно, еще не так все запущено. Он нажал кнопку на столе, вызвав конвоира. Вертухай распахнул дверь допросной и замер по стойке смин. Увидите, распорядился Чапайкин и поинтересовался вдогонку. Кстати! Ваши родные поставлены в известность относительно вашего задержания. и одновременно подумал, что не помешает обыск произвести у девчонки. Чего найдут, покладисти станет, может, заговорит. Хотя это, может, и не заговорит. Худший деддамский вариант. Упертая сволочь. Первые двое суток, пока сидела в милицейском изоляторе, Ница раздумывала над тем, как дать знать своим о том, что с ней случилось. Просить их сообщить бабушке, единственной на тот момент, находящейся в Москве родственниц, она не стала. Таисия Леонтьевна, узнав об аресте, могла бы просто эту новость не перенести. Как казалось Ница. Севку летела на Конгресс. Больше сообщать было некому. Но с другой стороны, ведь все же на кирке на глазах произошло. Она же сама и передаст тому, кого первым если Севка не вернется раньше, а пока, может, вообще никто и не узнает. Если про маму Киркину, Рейсу Валерьевну, как про остальных вместе с ней все было известно с первой минуты, к тому моменту уж поднялась волна на Западе и готовился к выпуску первый номер хроники текущих событий, то насчет Ниц была полная тишина. Кирка, опухшая от горя страха и слез, моталась, не имея представления, как найти кого-то из ее родни. Все Влад Гражданский, муж не отвечал остальные жили где-то под Москвой, в деревне со странным названием Жижа, и тогда она вспомнила про Юлика, про художника Шварца, дальнего родственника Ницы по линии приемной матери иностранки. Про милого 45-летнего дядьку, который так славно изобразил Юан Фас, карандаш картон 20 на 35, который на прощании там, в полуподвале на Октябрьской, сунул ей тогда в руку номер своего подвального телефона и многозначительно посмотрел в глаза, проговорив едва слышно, так чтобы не услыхал ниц. Я тут, по средам обычно, заезжаю по делам, так что звони если что, маслом теперь напишем на века, и улыбнулся. И ей понравилось, как он улыбнулся. Немножко стеснительно, да по-мужски, с заметным восхищением, не скрывая, что ему нравится то, что он видит. Про разговор она забыла, теперь вспомнила и посмотрела на календарь. Надо же! Этот день, 30 августа 1968 года, пришелся ровно на следу. И тогда она нервически набрала номер Шварца на всякий случай для очистки совести. И неожиданно услышала в трубке голос художника. Она начала что-то кричать, пытаясь объяснить про то, что получилось с Ницей, но Юлик не стал вслушиваться, просто коротко сказал «Приезжай, жду» и положил трубку. Когда она, запыхавшаяся, влетела к нему в полуподвал и открыла была рот, он снова не дал ей говорить Молча предложил ладонь ко рту, взял за руку и повел внутрь. Там он усадил ее на тахту, налил на два пальца коньяку и скомандовал в приказном порядке. — Эй, Кира! Она, как сам намбула, опрокинула в себя коньяк одним глотком, и он, видя, что ей все еще не удается успокоиться, сразу налил еще снова на два пальца. И она снова выпила, чувствуя, как тепло от второго глотка, накрывает тепло от первого, и получается очень тепло. Юрик навел себе и тоже выпил. А теперь рассказывай, чего там у вас приключилось. Он положил руку на ее ладони чуть-чуть сжал. -чуть Ницу арестовали. Выдавила из себя Кира и внезапно заревела. Громкое отчаяние. Что? Не понял Шварц. Ницу арестовали? Как это? За что? Когда? Тогда она всхлипывая Глотая слова, уже будучи прилично нетрезвой от выпитого пережитого, как умело стало рассказывать художнику о себе, о маме, о белой книге, о процессе четырех, о двадцать августа и о двадцать шестом, они их с Ницей, как Ница уламывала ее и уломала-таки пойти двадцать шестого догонку маме еще семерым, Как дождавшись двенадцатого удара кремлевских курантов, решительно двинулась к лобному месту, по пути разворачивая плакат, в то время как она, Кира, с Дрейфи в последний момент осталась на месте, даже несколько сдала назад, ближе к зданию Гума, чтобы на всякий случай оставался шанс затеряться в толпе. Аница, догадавшись в последний момент о намерении их подруги, даже не повернулась, а просто пошла вперед одна. И как ее тут же скрутили, вырвали плакаты, стали сбивать ногами, били в лицо, чтобы побольней. А милицейский воронок, неизвестно откуда вынырнувший, через минуту уж не больше стоял рядом, поджидая финала экзекуции. Потом ее быстренько зашвырнули внутрь, и машина уехала. Никто даже ничего не успел понять. Все. Господи, пробормотал изумленный шварц. Господи, Боже. А Севка знал. Кироп мотала головой. Кажется, нет. У них разногласия на эту тему были. Я знаю, еще раньше. Но она все равно пошла сама, а он, по-моему, в отъезде сейчас не отвечает. И я не знаю, как сообщить, кому. Так. Шварц постарался собраться, но ему что-то мешало. Мысли толпились в голове, вытесняя одна другую. Новость была настолько необычно чудовищной, что им никак не удавалось свести их в одно целое.